Глава 12. Ларкс, Рейкхольд и Хвалси. Закат викингов. Если в Скандинавии укрепление государства положило конец эпохи викингов к 1100 году, то в тех краях, где королевская власть была слабой или не существовала вовсе, ее закат догорал еще долго. В Оркне и на гибридах скандинавский и скандинавско-гельский вожди по-прежнему пополняли казну за счет морского разбоя, а в Исландии и Гренландии общество сохраняло прежний уклад. Местные вожди и свободные землевладельцы, как в старь, принимали законы и разрешали споры на народных собраниях-тингах. И тем не менее, уже к 1200 году эти общества стали аномалией среди все более централизующихся европейских королевств, и дни их были сочтены. Наследие Магнуса Голоногова Царствование Магнуса Голоногова знаменовало собой пик норвежской власти на северных островах и гибридах. Походы Магнуса с лихвой купились богатой добычей, а завоевание обещали хороший источник доходов и много солдат для норвежской короны. Но при одном важном условии – если их удастся удержать надолго, и расходы не будут чрезмерными – Сам Магнус мог подчинить острова королевской власти, только пребывая там лично, с армией и флотом. Такую ситуацию нельзя удерживать бесконечно. Расквартировать на островах армию было бы недопустимо дорого, и к тому же и в самой Норвегии еще многое предстояло сделать для должного укрепления монархии, что уж говорить о далеких островах у шотландских берегов. Успех Магнуса таким образом оказался эфемерным, и завоевание ненадолго пережили короля, павшего в бою в Ирландии в 1103 году. Для укрепления королевской власти в Оркне Магнус за время своего краткого правления предпринял лишь одно – он сверг правивших сообща аркнейских графов Паля и Эрланда и в 1098 году посадил на их место своего восьмилетнего сына Сигурда. В 1102 году Магнус добавил к номинальному владению Сигурда королевство Мэна и островов. Если бы это образование удержалось, возможно, оно заложило бы традиции лояльности к норвежской монархии, но Сигурд не собирался тратить на это время. После смерти отца он отправился в Норвегию требовать свою долю норвежского королевства у брата Эйстейна, и на острова больше не возвращался. Сигурд ходил в крестовые походы, а Эйстейн целиком сосредоточился на строительстве государственных институтов и процветании Норвегии, так что обитателям островов пришлось самим заботиться о себе. Сигурд умер в 1130 году. После смерти Эйстейна в 1123 он правил Норвегию единолично. И в королевстве вспыхнула междоусобная война. При законах о престолонаследии, действовавших в эпоху викингов, претендентов на трон зачастую оказывалось слишком много. В результате, в следующие 150 лет норвежские короли лишь дважды посещали свои западные колонии. В их отсутствии монаршая власть предсказуемо ослабла, и заполнить образовавшийся вакуум в сложившейся ситуации было некому. Безусловно, шотландские короли хотели бы забрать все острова вокруг Шотландии под свою державу, но даже в материковой части страны еще оставались области, такие как Аргайл, Кейтнес и Гэллуэй, которые лишь номинально считались частью королевства, но фактически не подчинялись шотландским монархам. Англия находилась слишком далеко, а ирландские короли были целиком поглощены войнами за верховенство и не думали о покорении северных островов. Через несколько лет после смерти Магнуса, графство Оркни и королевства Мэна и островов вернули себе традиционную автономию, однако ни одно из двух государств не оказалось в силах заставить местных скандинавских и гельско-скандинавских вождей прекратить пиратский промысел, продолжавшийся еще не одно десятилетие. И даже монахи, несмотря на распространение христианства, не могли спать спокойно. Скандинавские морские разбойники грабили Айону и в 1240 году и графы. Отправляясь в крестовый поход, король Сигурд отдал графство Оркни Хакону Пальсону, правил в 1105-1126 годах, сыну свергнутого графа Паля. К Хакону вскоре присоединился его кузен Магнус Эрлендсон, правил в 1105-1116 годах, сын графа Эрленда. Графство вернулось в руки династии, владевшей им изначально. Графы Хакон и Магнус сначала правили Оркни и Шетландскими островами вполне согласно. Они хранили закон, захватили и казнили многих викингов, тревоживших их берега. Однако в 1114 году союз двух правителей разладился. Хотя мы не знаем, что послужило причиной, но части аркнейских вождей не нравилось совместное правление двух графов, и они нашли подход к Хакону. В апреле 1116 года графы решили встретиться на Аркнейском острове Эджилсей, чтобы договориться о примирении. По договору каждый мог взять с собой не больше двух ладей с людьми, и когда Магнус увидел, что Хакон привел восемь, то сразу понял – тот задумал убийство. Сначала Магнус попытался спрятаться, но потом сдался и хотел спасти свою жизнь с на изгнание и даже на заточение. Вожди, однако, требовали радикального решения и настаивали на смерти одного из графов. «Тогда лучше убейте его», — сказал им Хакон. «Я не хочу умирать так рано, я хочу править народом и землей». Магнус считался набожным правителем. Он был с Магнусом Голоногим в день битвы в проливе Минай, но отказался сражаться, поскольку не был в ссоре ни с кем из участников битвы, и вместо этого читал псалмы. И к казни он готовился со всей скромностью и хладнокровием человека, знавшего, что ему суждено стать святым». Магнус просил палачей убить его ударом топора в теме, потому что не подобает человека такого рода обезглавливать как простого преступника. Память о Магнусе вскоре превратилась в культ, но даже при том, что в 1135 году его объявили святым, репутацию Хакона убийства Магнуса ничуть не запятнала В саге о Баркнейцах он описан как популярный правитель и способный администратор, установивший прочный мир и писавший умные законы. Видимо, аркнейцам это казалось идеальным раскладом. Один граф на небесах заботится об их душах, другой на земле дает им защиту и разумный порядок. Хакона, однако, тяготила вина за убийство, и в поздние годы своего правления он совершил долгое покаянное паломничество в Иерусалим. В 1137 году племянник Магнуса Рёгнвальд Кали Кольсон правил в 1137-1158 годах рожденный и воспитанный в Норвегии, сверг сына и наследника графа Хакуана Паля Безмолвного. В нынешнем мире Рёгнвальд стал бы прекрасным специалистом по связям с общественностью. При рождении ему дали имя Кали, а Рёгнвальдом он назвался, чтобы напрямую ассоциироваться с прежними графами Оркни, из которых так звались двое. Среди обещаний, которые он дал аркнейцам, чтобы завоевать расположение народа, была постройка каменного храма, самого великолепного во всем Оркне, и перенесение туда мощей Магнуса. Он немедленно приказал начать строительство в Керкуоле, поставив управлять работами своего отца Коля, Церковь строилась в тяжеловесном нормандском стиле из местного красного и желтого песчаника каменщиками, которые учились ремеслу на стройке Даромского собора в Северной Англии. Стилистические сходства между двумя этими зданиями бросаются в глаза. Примерно через 15 лет собор светили и хотя он еще далеко не был достроен, водворили в нем останки святого Магнуса. Общепризнано, что расколотый ударом череп, обнаруженный в саркофаге в стене собора в 1917 году, принадлежал ему. Рёгнвальдам двигало не только почтение к святому, но и прагматические соображения. Канонизация графа Магнус составила аркнейское графство на одну ступень с датским и норвежским королевством. Строя собор, не уступающий ни одному другому в скандинавском мире, Рёгнвальд громко заявлял о собственном высоком статусе. Повторил он скандинавских государей и в том, что в 1151 году возглавил собственный крестовый поход в Святую Землю на 15 кораблях, тем самым заявив себя фигурой европейского масштаба. Воркни Рёгнвальд вернулся как раз к Рождеству 1153 года, однако увиденное дома, вероятно, стало ему досадным напоминанием о том, что он все-таки не король. Рёгнвальд оставил страну на попечение второго графа, юного Харальда Маддасона, внука Хакона Пальсона, правил в 1139-1206 годах, совместно с которым благополучно правил графством с 1139 года. Пока Рёгнвальд был в походе, эйнштейн II, первым из норвежских королей со дня смерти Магнуса Голоногова, посетил Оркни по пути к восточным берегам Шотландии и Англии, куда он плыл грабить воркне эйнштейн прознал что граф харальд уплыл в кейтнес всего на одном корабле и находится в терса эйнштейн отправил три лоди захватить харальда тот ни о чем не подозревает даже не сопротивлялся Платой за свободу Харальда был выкуп в золоте и присяга на верность норвежской короне. Еще хуже стало, когда свою долю графства потребовал кузен Харальда эрланд Харальдсон, разжегший многосторонний династический спор, который решился только с убийством эрланда в 1161 году. Рёгнвальд не увидел развязки событий. В 1158 году он погиб в Кетнесе в стычке с разбойниками и был погребен в Киркольском соборе, им же и заложенном. Вскоре после этого пошла молва о разных чудесах, и в 1192 году Рёгнвальда признали вторым аркнейским святым. Последний викинг Смута, начавшаяся в Оркне из-за династического спора, оказалась весьма удобной возможностью для одного из последних классических нормандских викингов – Свейна Аслейфсона, аркнейского вождя с мелкого острова Гейрсей. За более чем 30 лет разбоя Свейн грабил берега Шотландии, Уэльса и Ирландии, захватывал корабли в открытом море, разорял деревни и, несмотря на то, что был христианином, монастыри. Как и для ранних викингов, пиратство было для Свейна сезонным занятием, вписанным в годовой сельскохозяйственный цикл. Вот таким был образ жизни Свейна. Зиму он проводил дома на Гараксе, где с ним постоянно находились 80 человек. Зала для пиров была такая большая, что никакая другая на Оркне не могла с ней сравниться. Весной у него появлялось множество дел. Он сел поле, за которым потом тщательно присматривал. После этого он уходил в викинский поход на Южные острова или в Ирландию, и это он называл весенним походом. Потом возвращался домой в середине лета, где оставался, пока не созреет зерно, и он не снимет урожай и не сложит аккуратно запасы. Затем он вновь отправлялся в поход и никогда не возвращался до окончания первого зимнего месяца. Это он называл «осенним походом». Сага о Баркнейцах. Перевод с английского. Дружина Свейна из 80 воинов делала его заметной силой в Оркне, но, похоже, у него не было никаких политических амбиций, кроме сохранения собственной независимости. Когда между графами начался спор, Свейн встал на сторону Эрленда, чтобы законно грабить Оркни и Шетландские острова, захватывать корабли, принадлежащие Харальду и Рёгнвальду, и отбирать их налоги ренту. После смерти Эрленда Свейн довольно легко примирился со своими прежними врагами. В конце концов, он мог оказаться полезным, а разделаться с ним графы были не в силах, так что удобнее было дружить. Иногда графы давали ему корабли для похода за долю в добыче, а если им нужно было кого-нибудь убить, Свейн обычно с удовольствием оказывал им эту услугу, хорошо понимая, насколько это обязывает. Около 1170 года граф Харальд уговаривал Свейна оставить морской разбой, сказав ему, что «все смутьяны рано или поздно лишаются головы, если не остановятся по своей воле». Хорошо понимая, что лишь постоянным грабежом сможет поддерживать свой статус, Свен не послушался и в 1171 году предсказуемо нашел свой конец, присоединившись к злополучной экспедиции изгнанного остманского короля Дублина Аскульфа Рёгн-Вальцона, решившего отбить город у англо -норманцев. Правление графа Харальда стало медленным закатом аркнейского графства. В 1194 году Харальд поддержал неудачное восстание против норвежского короля Сверера и был принужден вновь присягнуть норвежской короне. В наказание за бунт Сверер взял шетландские острова под свое прямое правление. На владение Оркни в материковой Шотландии Кейтнес и сатерленд все упорнее посягали шотландские монархи. За счет смешанных браков скандинавской и шотландской знати в Оркни незаметно росло шотландское влияние. Сам Харальд был рожден в таком браке, заключенном между дочерью эрла Хакона Пальсона и мормэром Атола Матадом, от которого Харальд унаследовал кровь шотландских королей. Ради семейных связей Харальда его притязания на трон поддержал шотландский король Давид I. Наследники Давида тоже использовали родовые распри воркни для укрепления собственного влияния. В 1201 году король Вильгельм Лев Шотландский с большими силами вторгся в Кейтнес под предлогом разрешения спора о правах кейтнесской епархии. Харальд удержал провинцию за собой, но с тех пор отдавал королю Вильгельму четверть получаемого с нее дохода. Так готовилась почва для окончательного шотландского завоевания Кейтнеса и Саттерленда, которое произошло после убийства в 1931 году в Терса, сына и наследника Харальда Йона Харальдсона. Смерть Йона положила конец линии скандинавских правителей Оркни. Его жена и дети после убийства отплыли в Норвегию и погибли в море. В 1236 году Хакон IV, правил в 1217-1263 годах, поставил править Оркни Кейтнесом Мармера Магнуса Мак Гилебрикте. По материнской линии Магнус происходил от скандинавских эрлов, но по культуре был шотландским гэлом. Всю свою оставшуюся историю графство Оркни управлялось только шотландскими родами, хотя по языку, культуре и территориальной принадлежности оставалось норвежским. Скандинавы и Геллы Что творилось сразу после смерти Магнуса Голоногова южнее, в королевстве Мэна и Островов, совершенно неясно, поскольку наш главный источник, хроника Regnum Mania et Insularum, хроника королей Мэна и Островов, хронологически недостоверен. Вместе с тем, вероятно, что остров был под властью Ирландии, пока в 1114 году не вернулся из английского изгнания олов Гудрэдсон, правил около 1114-1153 годов и не восстановил при поддержке Генриха I норвежское правление. олов укреплял свое положение путем династических браков. Все соседние правители были заинтересованы в ограничении власти шотландских монархов. Его первой женой была Инги Бьорк, дочь оркнейского графа Хакона Пальсона, а одну из своих дочерей от ингибьорг Бьорк, Рангхильд, он выдал за Сомерледа, гельско-скандинавского короля Аргайла. Вторым браком Олов был женат на Афрайк, дочери гэлуэйского короля Фергюса и некой незаконной дочери английского короля Генриха I. Широкие связи Олафа обеспечили его королевству мир и прочность. В мэнской летописи Олаф изображен как миролюбивый муж, столь тесно связанный с ирландскими и шотландскими королями, что при его жизни никто не отваживался посягать на королевство островов. В 1152 году Олаф отправил своего сына Гудреда в Норвегию засвидетельствовать почтение королю Инге. Пока Гудрета не было, три сына Харальда, брат Олафа, изгнанного в Дублин, собрали флот и вторглись в Мэн, чтобы потребовать от дяди половину королевства. Олаф согласился встретиться с племянниками в Рэмсе, чтобы обсудить их претензии. Предложение о встрече, однако, было ловушкой. Ни о чем не подозревавшего Олафа захватили и обезглавили. Но Харальдсоны не нашли в народе поддержки и правили островом недолго. На следующий год вернувшийся Гудрэд собрал на гибридах большое войско и захватил братьев, двоих из которых ослепил, а третьего умертвил. Хроника Мэна сообщает, что расправившись со всеми противниками, Гудрэд стал править как тиран. Его популярности наверняка не способствовал и неудачный поход на Дублин, и другие безуспешные попытки вмешательства в ирландскую политику. В 1155 году могущественный скандинаво-гельский вождь с гибридов по имени Торфин Макатар предложил Сомерледу посадить его младшего сына Дугалда на престол вместо гудрода Сомерлед послушно отдал сына Торфину, который добросовестно провез его по всем островам, подчиняя их власти нового правителя и забирая заложников. Когда весть о мятеже Торфина достигла гудрода тот немешко снарядил флот и, хотя стояла середина зимы, отплыл на гибриды. Соммерлэд собрал флотилию из 80 кораблей и напал на Гудрэда в ночь на Крещение, 5-6 января 1156 года. Где произошел бой, неизвестно, но с высокой долей вероятности это было у западного берега острова Айлей. Бились яростно, но исход оказался неопределенным. С наступлением дня два предводителя договорились, что Гудрэд уступает Соммерлэду все гибриды, кроме островов Скай, Харрис и ильюис но Соммерлэду этого было мало. Через два года он пришел в Рэмси, что на острове Мэн, на 53 ладьях и вынудил Гудрада бежать в Норвегию. Хотя номинально он сражался под знаменами своего сына, а Сомерлед, похоже, забрал все королевство Мэна и островов под свою личную власть и стал подавать себя как Рекс Инсуларум, король островов. С победой Сомерледа началась заключительная стадия ассимиляции гибридских скандинавов коренным гельским населением. Соммерлэда считают своим прямым предком несколько крупных городских кланов в Шотландии, в том числе МакДугалы, Доналды, МакРори и МакАлистеры, и позднейшие предания кланов рисуют его защитником гэлов как от скандинавов, так и от шотландской феодальной монархии. На самом деле суммерлэд был типичным для своей эпохи и страны мелким властителем, защищавшим свой дел и при возможности грабившим соседей, все равно, будь они скандинавы или гэлы. Его имя происходит от древнескандинавского «сумарлиди», что значит «летний воин», распространенная замена слову «викинг». Ирландские летописи и позднейшие клановые предания сохранили несколько взаимоисключающих версий происхождения Сомарлада, но современные генетические исследования достаточно убедительно показывают, что его предки по отцовской линии происходили из Скандинавии. Пять вождей из разных ветвей клана Дональдов, прослеживающих свою родословную до Сомерледа, обладают особым генетическим маркером М17, представляющим собой подгруппу в гаплогруппе, то есть неповторимую последовательность генов Y-хромосомы, которые наследуются только по мужской линии. Этот маркер обычен в Норвегии, но редко встречается у коренных британцев-ирландцев. Тот же маркер есть у 40% мужчин по фамилии МакАлистер, 30% макдуголов и 18% МакРори. Очевидно, у Соммерлэда было множество отпрысков. Хотя сам Соммерлэд происходил из Скандинавии, его род прошел весь путь до полной интеграции в местное гельское население еще за несколько поколений до его рождения, так как и отец, и дед Соммерлэда уже носили гельские имена. По культуре, языку и сознанию Сомерлет был гораздо больше гэллом, чем скандинавом. Как Сомерлет стал правителем Аргайла неизвестно, но должно быть к моменту женитьбы на дочери Олафа Гудрацона около 1140 -го года. Он уже обладал высоким статусом. Шотландские короли считали Аргайл, центральную область Первого Гэльского королевства Далриады, частью своих владений, но с первых упоминаний Сомерлета в хрониках ясно, что он полагал себя суверенным владыкой. Чем Соммерлет занимался после завоевания Мэна неизвестно до самого 1164 года, когда он вторгся в Шотландию и поднялся по Клайду с флотом из 160 кораблей, собранным в Варгайле и Дублине на гибридах и в Мэне. Мотивом Соммерлета, вероятно, была оборона. Незадолго до этого король Малькольм IV сверг Фергюса Гелуэйского, так что Соммерлет, видимо, хотел предупредить подобное развитие событий в Варгайле. В Ренфрю навстречу Сомерлэду вышла наскоро собранная армия скотов, и в яростном бою он погиб. Гальско-скандинавские воины Сомерлэда бросились бежать на суда, а тем временем шотландский монах отсек убитому голову и вручил ее епископу Глазго. Тело Сомерлэда позже отдали родным, и его похоронили на острове Айона. Морское королевство Сомерлэда с его гибелью распалось. Согласно гельскому обычаю разделенного наследования, его земли поделили многочисленные сыновья, а тем временем вернулся из изгнания Гудред и с помощью норвежцев вернул себе Мэн, Льюис и Харрис. Вместе с тем остальные гибриды навсегда остались подвластны потомкам Сомерлэда, которые, хотя и провозглашали себя королями, признавали норвежских монархов своими сюзеренами. Конец скандинавскому влиянию на гибридах и в Мэне в итоге положила укрепившаяся шотландская монархия. Около 1200 года скоты захватили остров Бьют и построили в Ротсе великолепный замок, заявив таким образом о своем намерении влиять на Мэн. Шотландский король Александр II правил в 1214-1242 годах. Вступил в переговоры с Хаконом IV правил в 1217-1263 годах. С намерением выкупить гибриды у Норвегии. Они, однако, зашли в тупик. После многих лет междуусобных войн Хакон восстановил в Норвегии мир и порядок и приступил к собиранию земель, вознамерившись, в первую очередь, вернуть под свою державу все североатлантические колонии. Разбрасываться территориями не входило в его планы. Раздосадованный Александр в 1249 году решил отнять гибриды силой, но поход закончился не начавшись. Король заболел и умер на острове Керара у побережья Обана. Его наследник, Александр III, правил в 1249-1286 годах. В 1260-м предложил Норвегии продать острова, но получил отказ и послал графа Росса захватить остров Скай. Другая шотландская армия захватила Аран. Жуткие рассказы о зверствах скотов и выцарившемся на островах безвластие убедили Хакона, что пора вмешаться лично и восстановить королевскую власть в колонии. Очевидно, пребывающие на пике своего могущества, норвежские корони только что покорились Исландия и Гренландия. Хакон в июле 1263 года отплыл на гибриды с самым мощным, как говорили, флотом, когда-либо снаряжавшимся в Норвегии. На острове Скай Хакона радостно приветствовал король мэна Магнус Олафсон и Дугалд Макрори, чьи земли опустошали скоты. Другие вожди и царьки, равно не любившие ни шотландскую, ни норвежскую власть, не проявили особого воодушевления и покорились Хакону лишь после того, как его солдаты принялись разорять их земли. К концу лета Хакон основательно умиротворил гибриды и привел свой флот в залив Ламлаш, что острова Аран в устье Клайда. Оттуда удобно было нанести удар по центральным областям шотландского королевства. Александр III отправил к Хакону парламентеров, нескольких доминиканских монахов, но это было сделано лишь за тем, чтобы выиграть время. Скоты затягивали переговоры, внося заведомо неприемлемые предложения и дожидаясь осени, которая заставит Хакона уплыть во своясе. Некоторые норвежские воины от скуки вырезали рунами на стенах местной пещеры свои имена. Наконец Хакон потерял терпение и отрядил 60 кораблей идти в озеро Лохлонг к Аарухару. Там норвежцы перетащили свои лоди через узкий перешег в лох луумонт, -Ло берега которого грабили несколько недель. Оставшиеся корабли Хакона стояли возле кумбрийских островов у побережья Аиршира Битва при Ларксе в конце сентября погода испортилась в бурю затонули 10 кораблей возвращавшихся из рейда в Лох луумонт. -Ло а в ночь на 1 октября один транспорт и одну длинную ладью выбросил на берег материковой Шотландии в Ларксе, где ныне находится небольшой курортный городок. С рассветом шотландцы попытались захватить выброшенные суда, но команда отбивалась, пока не подошли главные силы норвежцев и не отогнали противника. На следующее утро Хакон сошел на берег, чтобы организовать спасение выброшенных судов. Тем временем нагрянуло большое шотландское войско и разгорелся яростный бой. Шотландцы хотели окружить высадившихся норвежцев на холме над морем. Уступавшие в численности норвежцы в беспорядке побежали к судам, неся большие потери, но потом все же сумели перегруппироваться и перейти в атаку. От неожиданности скоты отступили, и норвежцы успели достичь судов и отойти в море. Ночью они простояли на якоре, а утром собрали тела погибших и отправились домой. Бой в Ларксе был, по сути дела, просто небольшой стычкой, но в ретроспективе выглядит как решительное поражение норвежцев. По пути домой, проходя через гибриды, Хакон, должно быть, осознал, что его великий поход не привел ни к чему. Хитрость короля Александра, тянувшего время, удалась превосходно. Хакон не достиг никакого соглашения, ограничивающего вмешательство Шотландии в дела островов, и ему пришлось уйти, даже не вступив в настоящую битву с врагом. Должно быть, понял он и другое, его власть над вождями Мэна и островов продлится не дольше, чем он будет плыть до Норвегии. По прибытии в Оркне Хакон заболел и, отправив основную часть флота домой, остался зимовать в епископской резиденции в Керкуоле. Ему становилось все хуже, и вскоре он слег. Умирая, Хакон собрал у своего одра тени предков-викингов. Он не мог спать, и, чтобы скоротать долгие зимние ночи, просил прислужников читать ему все саги о норвежских королях, начиная с хальфдана Черного, отца Харальда Прекрасного Лосова. Вскоре после того, как ему дочитали сагу о его деде, короле Сверере, Хакон лишился речи и три дня спустя, ранним утром 16 декабря, умер в возрасте 59 лет. Он был последним королем, ходившим с войной к британским берегам. Через несколько месяцев после смерти Хакона Александр пришел с флотом на остров Мэн и принудил короля Магнуса Олафсона присягнуть ему на верность. После смерти Магнуса в ноябре 1265 года из наследников остался только его незаконный сын по имени Гутред, и власть норвежской короны над Мэном закончилась. Александр же послал флот грабить и гибриды. Наследник Хакона, его сын Магнус VI, провел в 1263-1280 годах. Справедливо заключил, что отстаивать свою власть над Мэном станет ему слишком дорого. По Перцскому договору 1266 года Магнус отказался от всех притязаний на королевство Мэна и островов взамен на единовременную выплату 4000 шотландских марок. Это около 9000 серебра ежегодную ренту в сто марок и признание норвежской власти над Аркнейскими и Шотландскими островами. Считается, что скандинавский язык перестал звучать в королевстве вскоре после покупки его шотландцами. Но держать гибриды в покорности шотландским королям оказалось не легче, чем норвежским. В 1275 году шотландцы легко подавили мэнский мятеж под предводительством Гудрета Магнусона. Однако в 1290 году остров Мэн захватили англичане. После этого он несколько раз переходил из рук в руки и в 1399 году окончательно отошел к английской короне. На гибридах гельские вожди не желали замирения, и в XIV-XV веках острова были, по сути, суверенным королевством под властью династии лордов Макдональдов, правивших из замка Финлаган на острове Айлей. Власть Макдональдов опиралась на флот Галер, так называемых «берлинов», прямых потомков нормандской длинной ладьи, отличавшихся от нее только применением хвостового руля вместо рулевого весла. Правление лордов закончилось в 1493 году, но мир на гибридах не настал, и только в 1745 году, после разгрома Якобитского восстания, на островах прочно утвердилось владычество шотландской короны. Король Яков VI правил в 1567-1625 годах в видах насаждения государственной власти на гибридах даже подумывал, не вырезать ли все их население. После передачи Мэна и островов Шотландии Оркни и Шетландский архипелаг остались последними скандинавскими колониями в Британии. Хотя островами с 1236 года правили шотландские эрлы, культура и обычаи там оставались скандинавскими. В 1380 году после династического союза Норвегия с ее атлантическими владениями перешла под датскую корону. Датчане не особо интересовались островами, пока король Кристиан I в 1468 году не сговорился с шотландским королем Яковом III выдать за него свою дочь Маргарет. Объединившись, датский король не мог дать за дочерью приданного и потому попросил у Якова заем в 50 тысяч рейнских гульденов, предложив залог Аркнейские острова. Через год крестьян добавил к предложению и Шетландские острова под новый заем в 8 тысяч гульденов. Король твердо намеревался выкупить их, так как его договор с Яковом предусматривал гарантии сохранения норвежского закона и обычаев, но так и не уплатил налог, и острова остались за Шотландией. В 1471 году король Яков упразднил графство и присоединил их к коронным владениям. На следующий год епархия Оркни перешла из веденья Недороса в Сент-Эндрюский Диацес. Мало-помалу жизнь и нравы на островах становились все более похожими на шотландские. В 1611 году там отменили норвежский закон, а местный скандинавский диалект «норн» окончательно вымер в XVIII веке, вытесненный английским языком. Тяжелые времена в Исландии Скандинавские колонии в Исландии и Гренландии, хотя не утратили культурного своеобразия, но под давлением укрепившейся монархии лишились политической независимости. Из-за эпидемии, экономической изоляции и климатических изменений в обеих странах произошла сильная убыль населения, для Гренландии оказавшаяся фатальной. Около 1250 года климат в Северной Атлантике стал портиться. Средневековый климатический оптимум подошел к концу. К 1350 году средние температуры понизились до значений существенно ниже наших сегодняшних. В Северной Америке и Европе началось время чрезвычайно морозных зим и холодных лет, известное в истории как малый ледниковый период. Продолжался он примерно до 1850 года, и Темза в эти столетия зимой промерзала так крепко, что лондонцы устраивали на льду ярмарки и даже жгли костры. Венецианцы катались по лагуне на коньках, а один раз в Стамбуле замерз Босфор, и можно было пешком перейти из Европы в Азию. Холодные лето раз за разом оборачивались неурожаями и миллионы людей голодали. Одна из причин, почему черная смерть, опустошая Европу в 1347-1351 годах, унесла столько жизней, погибло до 50% населения, состояла в том, что эпидемия обрушилась на ослабленную популяцию ледниковый период тяжко ударил по Исландии, но это было лишь полбеды. Средневековым исландцам пришлось пережить не только ухудшение климата, но и последствия крупных вулканических извержений, а также серьезные экологические неприятности, сотворенные собственными руками. Воздействие человека на природу Исландии было сильным и стремительным. К концу эпохи, описанной в книге о заселении Исландии, примерно 930 год, на строительство и топливо вырубили большую часть лесов, а выбивание пастбищ коровами и овцами не давало травостой восстановиться. От этого началась ветровая и дождевая эрозия почв. Хуже всего пришлось высокогорным районам, где огромные территории превратились в ледяную пустыню. Но к 1300 году эрозия почвы уже началась и в низинах. Она продолжилась и в новое время, так что истощение пастбищ вызвало значительный упадок сельскохозяйственного производства. Этот процесс удалось обратить вспять только в последние десятилетия с помощью масштабной программы восстановления лесов. Извержения тоже плохо сказывались на производительности крестьянского труда. Они засоряли пастбища пеплом и вызывали разрушительные наводнения после таяния льдов, покрывавших склоны многих вулканов. Одно из самых катастрофических извержений в 1362 году растопило ледовую шапку вулкана Ватнайёкюдль, отчего потоки воды, хлынувшие со склонов, подчастую смывали деревни и хутора и похоронили сотни квадратных километров земли под слоем пепла по колено глубиной. Последствием этих бедствий стал голод, к 15 веку вдвое сокративший население Исландии. К этому времени остров уже утратил независимость. Альтинг обеспечивал Исландии устойчивое правительство, и все годи находились примерно в одном статусе. Но в начале 13 века политическая система не смогла предупредить появление главных вождей, шести сторгоди, великие вожди. Эти семьи, соперничая за верховенство, подчиняли себе мелких вождей, пытались создавать локальные королевства и облагали своих последователей тяжким гнетом, налогов и военной повинности. Страну раздирали кровавые распри и гражданские войны, которые в конце концов уничтожили свободное государство. Чтобы усилить свои позиции, многие годи искали поддержки норвежского короля Хакона IV, собирателя земель, и за это становились его вассалами и поддерживали его притязания на власть над Исландией. Хакон мало-помалу распространял в стране свое влияние, и в 1263 году Альтинг проголосовал за вхождение в состав Норвегии. Король упразднил управление Годи, и хотя Альтинг продолжал ежегодно собираться в Тингведлире до самого 1798 года, членов Логретты теперь назначал норвежский монарх, а их решения без монаршеского одобрения не имели силы. Вместе с политической независимостью Исландия утратила и хозяйственную самостоятельность. По окончании периода заселения исландцы для поддержания торговых связей все больше и больше нуждались в иностранцах. Отсутствие леса, пригодного для строительства судов, означало, что изгнившие корабли первых поселенцев не удалось заменить новыми, и поэтому торговлей с Исландией завладели сначала норвежские, затем немецкие и английские коммерсанты, диктовавшие свои условия. Исландия будет одной из беднейших европейских стран, пока вновь не обретет независимость в 1944 году. В XIII столетии на фоне политического упадка Исландия создает свое главное культурное сокровище – саги. Пожалуй, именно они, как ничто другое, способствовали формированию вокруг викингов, при всей неприглядности их нравов и обычаев, романтической легенды. Не будь саг, викинги, вероятно, так и остались бы затерянной в истории кучкой варваров, вроде вандалов или готов. На исландском слово «сага» означает «сказанное», так что сагическая литература, видимо, возникла из устного фольклора, весьма помогавшего исландцам занимать себя долгими зимними вечерами. Материал саг разнообразен — это мифы, легенды, любовные истории, жития. Но два главных жанра — это «Исландингасогюр» — саги об исландцах и королевские биографии «Конунггасогюр» — саги о королях. Анонимные саги об исландцах – это исторические романы в жанре семейных историй, основанные на событиях из жизни реальных людей, случившихся в Исландии в эпоху викингов. Эти истории стали мощным ответом на бедственные времена, они предлагали бегство в золотой век героического прошлого, одновременно обращаясь к заботам современности. Неудивительно, что общество настолько раздираемого распрями, сквозной темой многих саг была кровная вражда и ее трагические последствия, сказывающиеся через поколения. В саге о Нияле, которую многие специалисты считают лучшей из всех саг об исландцах, кровное родство, личная привязанность и дружба неизбежно втягивают Нияля, доброго и миролюбивого человека, в чужие раздоры и доводят, в конце концов, до гибели от чужой руки, когда враги подстерегают его и заживо сжигают в доме. Хотя авторы Сак пишут о путях судьбы, герои повествования редко оказываются беспомощными жертвами. Они сами выбирают свою участь, и если погибают, то из-за каких-то изъянов характера или ошибок в суждениях. Этот захватывающий психологический реализм придаёт сагам удивительно современное звучание, особенно на фоне модных в тогдашней Европе рыцарских романов, с их шаблонными персонажами и зачастую сверхъестественными и фантастическими сюжетами. Наверное, самое увлекательное из сага об исландцах на все времена — это сага об Эгиле, рассказывающая о жизни скальда до века по имени Эгель Скалагримсон. Насколько Эгиль из саги напоминает исторического Эгиля, установить невозможно, но это символический герой, сочетающий в одной личности все противоречивые грани эпохи викингов, показанный по очереди воинам, торговцам, земледельцам и поэтам. Человек безжалостно жестокий и в то же время способный сочинять глубоко сентиментальные стихи на смерть своих детей. Имя автора саги об Эгиле, как и всех саг об исландцах, неизвестно, но распространено мнение, что, судя по стилю, ее написал Снорис стурлусон около 1179-1241 годов, крупнейший представитель исландской средневековой литературы. Снорис, как и Эгиль, был человеком многих талантов. Поэт, историк, законник, политик и аристократ из могущественного клана стурлунгов, господствовавшего в западной части Исландии. В три года Снори усыновил Йон Лофтсон из Одди, самый влиятельный вождь Южной Исландии. Это оказалось самым значимым событием в судьбе Снори. Одди был главным культурным центром Исландии, а Йон, сам ученый-человек, позаботился о том, чтобы Снори получил хорошее образование, изучая теологию, право и латинскую словесность. Когда ему было 19, сводный брат Сэмундр устроил с выгодный брак с Хердис, единственной дочерью Берси Богатого, и через нее с в 1202 году унаследовал первый вождеский титул. В последующие годы с Нори приобрел еще множество титулов и превратился в одного из самых могущественных сторгоди. Снори трижды избирали в законоговорители, и юридические знания помогали ему преследовать свои цели и оказывать протекцию друзьям, но великие амбиции закономерно настроили многих против него. Снори не был жестоким человеком, и многие современники считали его трусоватым. К несчастью для него в Исландии XIII века политик не мог позволить себе чураться насилия. Рейхольд В 1206 году Снори поселился в своем угрюмом имении Рейкхольд в Западной Исландии и принялся обустраивать новое жилище. Он провел канал от недальнего горячего источника, наполнявший купель во дворе, и, знак времени, возвел вокруг дома нешиточную оборонительную стену из бревен и Дёрна. Бревна в усадьбе Снори давно сгнили, земляные стены осыпались, превратившись в низкие насыпи, и не дают никакого представления о большом доме-замке, о каким рисуют нам жилище Снори археологические исследования. Осталась только выложенная камнем купель. Здесь, в Рейнхольте Снори создал свои главные творения — круг земной и младшую Эду, или Эду, которая каждая в своем ключе многое рассказывает нам об эпохе викингов. «Круг земной» — это монументальная история норвежских королей от легендарных времен до гибели Магнуса IV в 1177 году, написанная в виде серии из 16 сак. Опираясь на множество источников родословных и скальдических стихов, он цитирует более 70 скальдов, Снори создал для Норвегии захватывающий эпос, который поддерживал национальное единство норвежцев в столетия иностранного владычества, но достоверность этого повествования остается спорной. Яркие батальные сцены и живые диалоги по большей части авторский вымысел. По примеру античных историков, которых он читал в молодости, Снорри использовал диалог как выразительный прием, показывая мотивы и характеры персонажей, так что их речи нельзя воспринимать буквально. Немногие современные историки верят в документальность скальдической поэзии так, как верил Снорри. Она была скорее пропагандой, чем историей. Но в его творениях видно глубокое проникновение в человеческую психологию. А упорное нежелание автора прибегать к сверхъестественным объяснениям делают круг земной одним из самых выразительных, непротиворечивых и надежных сочинений средневековой историографии. При всех его недостатках специалисты по эпохе викингов во многом полагаются на этот источник. Снори оставил также уникальное руководство по нормандскому искусству сочинения скальдических стихов. Речь идет об особом жанре аллитерационного стиха для публичного исполнения, в котором скальды восхваляли деяния своих высокородных покровителей. Лучшие скальдические поэмы заучивались наизусть и передавались из поколения в поколение, и так сохранялось посмертное слава их героев, а такие вещи всегда волновали нормандских королей. Обычно скальды одновременно были войнами, Они участвовали в сражениях и прямо в гуще боя слагали стихи, чтобы вдохновить товарищей на доблестные подвиги. Таким образом, скальдические стихи зачастую оказываются самым непосредственным отчетом о битве, который только нам доступен. Во времена Снори Стурлусона скальдические стихи уже умирали. Молодые поэты не понимали отсылок к языческой мифологии, которая, собственно, и придавала этому жанру энергию и колорит. С намерением возродить забытое искусство Снори и задумал Эдду. Смысл заглавия не ясен, которая давала читателю полное представление о скандинавской мифологии, от сотворения мира до рагнарёка, гибели богов, а также о поэтических приёмах и инструментах, таких как метр, аллитерация и кенинг. Художественное уподобление. Чтобы предупредить обвинения в ереси, Снори предпослал своему сочинению христианское оправдание языческих культов, представив старых богов просто обожествленными героями древних времен. Как и с историческими работами, Снори опирался на широкий круг устных преданий и письменных текстов, часть которых вошла в сборник мифологических и греческих песен, так называемую «Старшу Эду». Самые важные из них — прорицание Вёльвы, которую Сноари цитирует Веде, описывая сотворение мира и Рагнарёк, и речи Высокого — собрание коротких изречений, суммирующих житейскую мудрость о поведении в нормандском обществе и дополненных заклинаниями и хвалами верховному богу Одину. Сноари Стурлусону не удалось возродить скальдическую поэзию. Вскоре после его смерти исландцы принялись читать и писать рыцарские романы, которые он столь явно не одобрял. Но без его Эдды наши знания о скандинавском язычестве были бы значительно беднее. По иронии судьбы Снори сыграл заметную роль в падении исландского свободного государства. Посещая Норвегию в 1220 году, он стал первым сторгодаром, присягнувшим на верность норвежскому королю, и принял от Хакона IV рыцарский титул. Снори бесстыдно льстил юному монарху и могущественному ярлу Скули Бардасону, сочиняя о них скальдические поэмы. Ярл Скули был так доволен, что осыпал Снори дорогими подарками, среди которых имелся и корабль. Перед отплытием домой Снори получил от короля напутствие использовать все свое влияние на Альтинге, чтобы привести Исландию под власть норвежской короны. Последствия оказались предсказуемо драматическими. В стараниях укрепить свою власть Снори довел дело до гражданской войны, и в 1237 году ему пришлось бежать в Норвегию. Хакон вовсе не был рад видеть его. Снори открыл норвежской монархии путь в Исландию, но теперь он перестал приносить пользу. Вместо него Хакон сделал ставку на Гитсура Торвальцона, вождя из рода Хейкадалюров, соперника Снори. Король запретил Снори возвращаться в Исландию, на что имел, как его сюзерен, все права. Снори, однако, стремился домой, чтобы продолжить свои дела, и в 1239 году с помощью друга Ярла Скули бежал в Исландию. Дружба со Скули оказалась для Снори роковой. В том же году Ярл попытался захватить норвежский трон, после чего Хакон приказал Гитсуру убить Снори Стурлсона. Кто-то из доброжелателей Снори прислал ему зашифрованное предупреждение о готовящемся убийстве, но тот не смог его прочесть и не принял никаких мер предосторожности. В ночь на 23 сентября 1241 года Гитцур с шестью-десятью войнами ворвался в Рейнгхольд. Застегнутого врасплох с нори загнали в подвал и убили. Верный своей природе он не оказал сопротивления. Убийство вызвало возмущение и в Исландии, и в Норвегии, но оно показало, сколь велико было на острове влияние норвежского короля. Война продлилась еще 20 лет, но это была уже не борьба за независимость Исландии, а соперничество кланов за господство на острове, присоединенном к Норвегии. Когда-то викинги переселялись в Исландию, спасаясь от королевской власти, но в итоге их потомки пали жертвой той же центростремительной силы. Борьба за власть расколола общество, и восстановить мир могло уже только королевское правление. В 1263 году Тинг проголосовал за принятие норвежского владычества. На Гренландию опускается тьма. В Гренландии даже в средневековый климатический оптимум условия были слишком суровыми для европейской колонизации, а малый ледниковый период поставил скандинавскую колонию на край исчезновения. Ухудшение климата было чревато для колонистов многими последствиями. Около 1300 года инуиты Тули стали мигрировать на юг и занимать жизненно важные для Гренландии охотничьи угодья в Нордсете. Без добываемых там ценных товаров, привлекавших европейских купцов, торговые связи гренландцев с Европой пришли в упадок. Между тем, к XIII веку эти связи и так уже ослабли из-за появления торговых путей через Сахару, что обеспечивало европейских ремесленников слоновой костью, качеством, значительно превосходившей арктическую моржовую кость. Хлеб, железо и соль в средневековой Европе входили в число предметов первой необходимости, но в Гренландии, должно быть, постепенно превратились в мало кому доступную роскошь. В 1261 году гренландцы признали власть норвежской короны в обмен на гарантированный ежегодный приход торгового корабля из Бергена. Для судов, еще ходивших в Гренландию, попасть туда становилось все труднее из-за усиливавшегося ледообразования. В 1341 году Ивар Бардарсон, священник, посланный в Гренландию, писал, что старая дорога в гренландские поселения через камни Гунбьорна из-за паковых льдов больше не используется. Приходилось спускаться далеко на юг и огибать мыс Фарвел. Кроме того, паковый лед лишил колонию и без того страдавшую от дефицита древесины, плавника, выбрасываемого морем. Плавание в Маркланд в 1347 году, смотри главу 8. Вероятно, было попыткой изменить ситуацию. Без возможности строить свои суда, гренландцы попадали в полную зависимость от большой земли. Похолодание неблагоприятно сказалось и на сельском хозяйстве колонии. Кости из помоек показывают, что гренландцы все больше зависели от добычи диких оленей и тюленей. Человеческие останки из погребений свидетельствуют о распространении болезней, вызываемых плохим питанием, таких как хронические инфекции внутреннего уха, и о сокращении продолжительности жизни. Благополучие колонии целиком зависело от сена. Зимы стали длиннее, а значит, скот дольше оставался в хлевах, и нужда в сене увеличивалась, а заготавливать его становилось все труднее. Если лето выдавалось холодным, трава росла плохо, заготовленного сена не хватало на всю зиму, скот голодал и погибал, а за ним вскоре погибали люди. Археологические данные говорят, что в Саносе, западная колония, в середине 14 века от голода вымерла целая община. В конюшне тамошнего вождя обнаружены кости девяти охотничьих собак, разделанных на мясо. На такое могло толкнуть лишь подлинное отчаяние. Дома в общине опустели но даже ценнейшие деревянные балки остались на месте. При остром дефиците дерева в Гренландии это говорит о том, что здесь никто не выжил. Ивар Бардарсон в 1340-х годах застал западную колонию, полностью необитаемой. Примерно к 1380 году обезлюдил и средний поселок. Хотя археологические свидетельства не подтверждают этого, Ивар Бардерсон считал, что западную колонию уничтожили инуиты. Причины для конфликта, конечно, были, например, охотничьи угодья, а инуиты, не имевшие домашних животных, могли счесть скот гренландцев законной добычи для охоты. Какие-то столкновения между скандинавами и эскимосами определенно имели место, но понять, насколько заметную роль этот фактор сыграл в исчезновении гренландской колонии, уже невозможно. Исландская хроника гласит, что в 1379 году скрелинги убили 18 гренландцев и забрали в рабство двух мальчиков. Народные сказки инуитов, собранные датскими миссионерами в 19 веке, рассказывают и о стычках со скандинавами и о дружеских отношениях. В одной из сказок говорится о том, как инуиты отомстили скандинавам за нападение на деревню. Прикрываясь белыми шкурами, чтобы лодки казались плавучим льдом, они незамеченными подплыли к скандинавскому хутору. Когда все насельники хутора собрались на ночлег в доме, инуиты обложили его визанками можжевельника и подожгли. Пытавшихся убежать, убивали, едва не выскакивали из дома стрелами, остальные погибли в огне. В то же время другая сказка рассказывает, как инуиты согласились помочь скандинавам отбиться от морских разбойников, грабивших колонии. Когда разбойники вернулись, инуиты спасли пять женщин и двух детей. Потом обнаружилось, что всех остальных жителей колонии пираты забрали в рабство, и тогда инуиты приняли спасенных в свое сообщество. В 15 веке английские, германские и мавританские пираты нападали на Исландию, захватывая людей для продажи на невольничьих рынках Варварского берега. А в одном из папских посланий упоминается пиратский набег на восточный поселок, случившийся в 1418 году. Так что сказка частично отражает историческую правду. Рейд пиратов-работорговцев обернулся бы для скандинавского сообщества в Гренландии куда более разрушительными последствиями, чем любая стычка с инуитами. Свадьба в Хвалсе В конце XIV века контакты между Гренландией и Норвегией стали случайными и редкими. В 1367 году королевский торговый корабль потерпел крушение в море, и нет никаких свидетельств того, что король послал другой взамен затонувшего. В 1378 году умер епископ Гардара Альфур, но известие об этом достигла Норвегия лишь в 1385 году. Надлежащим образом назначили нового епископа, но он так и не добрался до своей кафедры. Один из последних кораблей под данным летописей посетил гренландскую скандинавскую колонию в 1406 году. Он сбился с курса по пути из Норвегии в Исландию. Из-за паковых льдов во фьорде корабль четыре года не мог продолжить путь. За это время капитан корабля Торренстейн Олафсон успел обвенчаться с Сигрид Бьернсдоттер в небольшой каменной церкви в Хвалсе, что в восточной колонии. Венчание состоялось 16 сентября 1408 года и собрало много гостей. Перед венчанием имена вступающих в брак три субботы подряд оглашались публично, а после церемонии священник Паль Хальвардсон вручил счастливой паре брачное свидетельство. Это единственный дошедший до нас документ, написанный в гренландской колонии. В то время дела в восточном поселке шли пока еще неплохо. Это было вполне жизнеспособное средневековое европейское сообщество, где церковь заботилась о соблюдении христианской морали. Всего лишь за год до свадьбы Торнстейна человек по имени Колгрим сожгли на костре, признав виновным в применении черной магии для обольщения некой вдовы. Возможно, именно этим объясняется удивительное нежелание скандинавских гренландцев перенимать знания и умения инуитов. Инуитские охотничьи технологии далеко превосходили скандинавские, но даже когда колонистам пришлось все больше и больше зависеть от тюленевого мяса, изотопный анализ скелетов показывает, что к тому времени оно составляло до 80% их рациона. Они не обратились к инуитскому опыту. Одежда инуитов отлично приспособлена для выживания в арктических условиях, но предметы одежды, обнаруженные на кладбище в Хер-Ельфсне, восточная колония, показывают, что скандинавы носили шерстяные одежды европейского фасона. Наверное, христианский образ жизни был так важен для колонистов, что любое приобщение к обычаям скреллингов воспринималось как отказ от собственной идентичности. После отплытия Торнстейна с женой в Норвегию в 1410 году документировано лишь несколько контактов с гренландской колонией. Около 1420 года Гренландию посетил датский картограф Клавдий Клавус, доплывший до Норцета и встретивший инуитов, и, вероятно, именно он добавил в Большой мир вести о пиратском набеге 1418 года. В 1426 году гренландец по имени Педор прибыл в Норвегию и неизвестно, возвратился ли он домой. Одежда, обнаруженная в Херйольфсенских погребениях, говорят о том, что приблизительно до 1450 года в Гренландии следовали европейской моде, но никаких сведений о внешних контактах, датированных этим временем, не сохранилось. К концу 15 века скандинавская колония в Гренландии стала уже давнишней историей. В 1484 году в Бергене не нашлось ни одного морехода, знавшего дорогу туда. В 1495 году папа Александр VI писал о Гренландии как об утраченной земле. «У людей там нет ни хлеба, ни вина, ни масла. Они живут сушеной рыбой и молоком. Из-за льдов они почти не плавают по морю. Это возможно только в августе, когда лед растает». Считается, что уже 80 лет туда не заходили корабли, и все это время там не было ни епископа, ни священника. За отсутствие священников многие тамошние люди, бывшие католиками, отреклись от святого крещения, и ничего не осталось у них, напоминающего о христианской вере, кроме показываемого раз в году священного алтарного облачения, которым сто лет назад пользовался для совершения мессы последний тамошний священник. По иронии судьбы, Папа Александр писал это в том же году, когда Христофор Колумб завершил свое первое трансатлантическое путешествие. Европа уже обладала технологиями, позволявшими совершить то, что оказалось не по силам нормандским предкам гренландцев – колонизировать Америку. Судьбу последнего гренландского колониста мы вряд ли когда-либо узнаем в подробностях, но вполне вероятно, что к тому времени, когда Папа Александр писал о Гренландии, Колонии уже опустили и вымерли. Мореходы, посещавшие Гренландию в XVI веке, определенно встречали там только инуитов. Романтично представить себе последних гренландцев, обреченных заложников собственного культурного консерватизма, упорно старающихся жить по-европейски, когда ледники каждую зиму спускаются все ниже в долины. Забытые и брошенные большим миром, они умирают один за другим, пока не погибает последний, а может быть оставшаяся горстка, отчаявшись, уходит к инуитам и умоляет принять их к себе. Однако на самом деле судьба колонии была, вероятно, не такой трагичной. В гренландских погребениях, относящихся к 15 веку, нет женщин детородного возраста. В средневековой Европе смерть в родах случалась очень часто, так что это отсутствие, вероятно, знаковое. У Сигрид Бьернс Доттер родня жила в Исландии, и там Сигрид в итоге осела, покинув Гренландию с мужем. Перед лицом усугубляющейся общественной и экономической изоляции, когда альтернативой тюленям у мясу становилась только смерть от голода, была ли Сигрид единственной молодой женщиной, которая, увидев открывшийся выход, воспользовалась им? Кладбище подсказывают, что это не так. Это часть классической схемы оттока сельского населения по всему миру. Молодые мужчины, которым предстояло унаследовать дом и землю, задерживались дольше, но когда на старом месте не оставалось потенциальных невест, и они мало-помалу мигрировали, например, записываясь в команды тех редких кораблей, что еще заходили в Гренландию. Никуда не уезжали лишь те, кому было слишком поздно начинать жизнь на новом месте, и с оттоком молодых вымирание колонии становилось вопросом времени. Последний форпост нормандского мира, вероятно, просто угас от старости.